Кто эти люди, которые так или иначе повлияли на ход нашей истории? Исторические портреты. Сегодня в 9 вечера на канале Виасад Истории.